Восемь. Кажется, он сошел с полотна Арчимбольда. Джузеппе Арчимбольда, 1526-1593, итальянский художник, живописец и декоратор, считающийся предтечей сюрреализма. Нос как морковь. Притом подгнившие щеки как две айвы, подбородок как здоровенный клубень батата, испещренный глазками, а шея подобна наполовину общипанной виноградной кисти. Родство его столь выпиющий, что становится даже притягательным. Можно даже сказать, что его усиливают сальные волосы, бахромой спускающиеся на плечи. В мешковатых штанах и штопанном свитере он кажется еще массивнее, чем есть на самом деле. Застежка имеется лишь на одном башмаке, другой на каждом шагу вот-вот слетит с ноги. Тем не менее, перед вами не нищий оборванец, а хозяин магазина Мебель и товары для дома на Пласа де Армас в Хаухе, рядом с колледжем дель Кармен и церковью матерей францисканок. В городе поговаривают, что он самый богатый коммерсант в городе. Почему же не убежал, как другие? Несколько месяцев назад мятежники схватили его, но, если верить народной молве, отпустили за немалый выкуп, и с тех пор его не трогают, потому что он вносит свой вклад в дело революции. «Знаю, кто прислал вас ко мне. Знаю, что это дело рук поскудной твари чата Убилиуса. Такими словами он встречает меня, едва лишь я переступаю порог его магазина. Ничего не знаю, ничего не видел, ни в чем не замешан. К этой хреноте отношения не имею. Говорить нам с вами не о чем». «Мне известно, что вы пишете про Вальехаса. Не впутывайте меня в эти дела, не то пожалеете. Я не злюсь нисколько, а просто хочу, чтобы это ясненько уложилось в черепушке. На самом деле он просто кипит от негодования. И кричит так, что патруль, пересекающий площадь, подходит и спрашивает, что случилось. «Нет, ничего, все в порядке». Когда солдаты удаляются, я исполняю обычный номер. Сакиель, у вас нет ни малейших причин для беспокойства. Я ни разу не назову ваше имя». В моей истории не будет фигурировать ни младший лейтенант Вальехас, ни Майта, ни один из главных героев, и невозможно будет понять, читая ее, что же произошло на самом деле. «А тогда за каким бесом вас принесло в хауху?» отвечает он, растопыривая крючковатые пальцы. «Какого рожна допытываетесь на улицах и площадях о том, что происходило? На хрена собираете слухи и сплетни. «Чтобы лгать со знанием дела», отвечаю я в сотый раз за год. — Позвольте мне, по крайней мере, объясниться, Дона Асекьель. Я отниму у вас не больше двух минут. Позволите? Я могу войти? Воздух Хаухи уже омыт цветом зари, первоначальным, невнятным, черноватым, и в нем то проступают, то исчезают силуэт собора, балконы соседних домов, деревья, в обнесенном решетчатой оградой сквере посреди площади. От пронизывающего ветерка покрываешься гусиной кожей. Это что, нервы или страх? Но он не волновался и не был испуган, а всего лишь легкое томление, и не от того, что предстояло, а от проклятой высоты, о которой ежесекундно напоминало ему сердце. Невзирая на холод, проникавший через разбитые стекла, и на то, что парикмахерские кресла были не самым удобным ложем, он все же проспал несколько часов. Проснулся в пять от птичьего чирикания, и прежде всего, еще не успев открыть глаза, подумал «Уже наступило сегодня». Поднялся, потянулся и, натыкаясь в темноте на мебель, добрался до полного доверху умывального таза. Ледяная вода разбудила окончательно. Спал он одетым, а потому надо было всего лишь натянуть башмаки, застегнуть дорожную сумку и ждать. Он уселся в одно из кресел, в которых брили клиентов Эсакиеля, закрыл глаза и стал вспоминать инструкции. Он был спокоен и уверен в себе, и, если бы не чертова, одышка, вполне счастлив. Вскоре услышал, как открывается дверь. В свете фонаря увидел Исакьеля. Тот принес ему горячий кофе в жестяной кружке. «Плохо спал, небось?» «Отлично спал», — сказал Майта. «Уже половина шестого?» «Почти», — ответил Исакьель. «Выйдешь черным ходом, старайся не шуметь». «Спасибо за гостеприимство», — попрощался Майта. «Удачи вам». «Да куда там?» «Сплошные неудачи. А всему виной моя доброта». Нос его набухает, видней становятся бесчисленные винные венки. Глаза бешено выкатываются из орбит. Всему виной то, что пожалел одного чужака, которого толком и не знал, и пустил его переночевать в своей парикмахерской. А кто наплел мне всякой чуши о том, что, мол, у него нет крыши над головой, кто умельно попросил приютить его, пустить бедолагу переночевать? Да кто ж, как не это сволочь, чат и «Двадцать пять лет прошло, Дона ель, пытаясь я утихомирить его. Как говорится, было и быльем поросло, не злитесь так. Я злюсь, потому что эта мразь, не удовольствовавшись тем, что сделала сейчас рассказывать на всех углах, что я, мол, продался этим террористам. Того и гляди, вояки расстреляют меня, оборвут мое бытие», — пыхтит он. «А злюсь я на себя, потому что дураком родился, дураком в могилу сойдешь». А меня, который ни сном, ни духом, ничего не знал, не видел, хватают, запирают в тюрягу, ломают ребра, лупят по яйцам и по почкам так, что я кровью мочусь. Но вы же вышли на свободу и начали сначала. А сейчас вам вся хауха завидует, Дона Асакель. Так что не надо, не еритесь, забудьте. Как я забуду, если вы явились ко мне и морочите мне голову, испытываете мое терпение, просите рассказать то, о чем я понятия не имею, — рычит он так, словно вот-вот набросятся на меня. — Но что же я за бедолага такой, меньше всех знал и больше всех нахлебался? Он прошел по коридору, убедился, что на улице никого нет, открыл и, выйдя, закрыл дверь парикмахерской. На площади не было ни души и в робком свете едва видно было, куда ступаешь. Он дошел до скамейки. Люди из Рикрона еще не появились. Он сел, поставил чемодан между ног, закрыл рот воротом свитера, а руки сунул в карманы. Надо быть машиной. Что-то напомнило ему занятие по военной подготовке. Великолепный робот, который действует без промедления, без спешки и, самое главное, никогда не сомневается. Боец, который выполняет заложенную в него программу с точностью миксера или станка. Если бы все действовали так, то самое трудное сегодняшнее испытание было бы выдержано. Второе пошло бы легче, и победа была бы близка. Он слышал кукарекание невидимых петухов. Позади где-то в траве скверика заквакала жаба. Опаздывают что ли? Грузовик из Рикрена должен будет припарковаться на площади Санта-Исабель, куда съезжаются фургоны, доставляющие продукты на рынок. Там разбившись на группы займут свои позиции. Он даже не знал, как зовут тех двоих, которые должны будут вместе с ним захватить тюрьму, а потом телефонную станцию. «Какого святого нынче празднуют?» «Святого Эдмона Дантеса». Под свитером, закрывающим половину лица, он улыбнулся. Эти пароль и отзыв появились после прочтения графа Монте-Кристо. «Тут...» Минута в минуту появился мальчик Хосефин, звали его Филисио Тапио, и был он в своей школьной форме, рубашка и брюки цвета хаки, такая же фуражка и серый пуловер, а под мышкой держал книги. «Помогут нам начать революцию, а потом вернуться за парты», — подумал Майта. «И надо будет поторопиться, чтобы они не потеряли год». Каждой группе был прикреплен Хасифин в качестве вестового на тот случай, если надо будет сообщить о чем-то непредвиденном. Предполагалось, что как только группа начнет отступление, Хосефин возобновит нормальную жизнь. «Люди из Рикрана что-то опаздывают», — сказал Майта. «Может быть, перевал закрыт?» Мальчик взглянул на небо, затянутое тучами. «Нет, дождя нет. Не бывает в это время года, чтобы дождь или серевой поток перекрыл путь через Йеру. Случись такое, людей из Рикрона загодя направили бы другой дорогой, на Кера». Мальчик глядел на Майту с завистью. Он был совсем юный, с кроличьими зубами, с пушком на подбородке. «Твои товарищи так же пунктуальны, как ты? Роберто уже на углу Арфилината, а Милькиадеса я видел, когда он шел Санта-Исабель». светала быстро, и Майта пожалел, что в последний раз не проверил лежавший в чемодане автомат, о котором думал не переставая. Накануне в парикмахерской он смазал его, а перед сном снял с предохранителя, проверил магазин и вновь поднял флажок. «На кой черт сейчас-то проверять?» Площадь меж тем стала оживать. К собору потянулись женщины с покрывалами на головах. Время от времени проскакивал грузовик или фургончик с бочками или чуками. Было без пяти шесть. Он поднялся и взял чемодан. «Беги к Санта-Исабель, и если машина уже подъехала, скажи моим, чтобы шли прямо к тюрьме. В половине седьмого я откроем ворота. Понял?» Я и кивоков не люблю. Вокруг до да около ходить не стану. и говорю прямо. Отвечает за все никакой не Валехас и не этот чужак столичный, а Убильюс. Дон Эсакиель, сопя, скребет черными ногтями бугристую кожу на шее. За все, что в то утро случилось, и за то, чего не случилось. Он потерял время, разводя тары-бары с этими и с теми, и довольный о нем». Эта мразь — единственный, кто досконально знает всю эту дерьмовую историю. Включенная на полную громкость радио заглушает его английской речью. Эти передачи предназначены для американских моряков и летчиков, для тех, кто реквизировал образовательный комплекс «Сам Хосе». «А, заболтались, проклятущие гринго, мать их, рыче за такая затыкая уши!» «Удивительно, — говорю я ему, — до сих пор на улицах не видно Маринос». «Марина — солдаты морской пехоты. На перекрестке стоят только гражданские гвардейцы, наши солдаты. Наверное, дрыхнут с устатку. Притомились после трахания, — рычит он по-звериному, — развратили всю хауху, обратили в проституток даже монахинь. Да и как иначе, если мы все мрем с голодухи, а у них карманы набиты долларами. Говорят, им даже воду и ту доставляют на самолетах. И не верьте этой брехне, что их деньги оживляют местную торговлю. Ни одна сука не зашла ко мне купить чего-нибудь. Тратят деньги только на кокаин. Вот его берут за любую цену. И тому, что прибыли воевать с коммунистами, тоже не верьте. Прибыли нюхать, курить и трахать местных девок. Среди них даже негра есть». Я внимаю диатрибом Дона Эссекьеля, но ни на миг не отвлекаюсь от Майты, который ранним утром, случившимся четверть века назад в этой самой Хаухе, где не было тогда ни Маринос, ни революционеров, идет по улице Альфонсо Угарте с автоматом в чемодане. Он озабочен тем, что грузовик запаздывает? Наверняка. Хотя он предвидел такую возможность, но, должно быть, это первая накладка, случившаяся еще до того, как план начал воплощаться в жизнь, вселяет в него известное беспокойство. А план этот, хоть и оброс за минувшие годы паутины искажений и вздорных выдумок, я изучил, мне кажется, в подробностях, но лишь до той минуты, когда уже ближе к полудню революционеры должны были выйти из Хаухи по направлению к мосту Малинос. И вот тут я начинаю путаться в противоречивых версиях, и все крепче уверенность, что только самое ядро, быть может, только Вальехас и Убилиус, быть может, эти двое и Майта, быть может, один лишь лейтенант, точно знала, что именно они делают. Это решение держать всех остальных в полном недоверии страшно навредило им. О чем думал Майта, дойдя почти до конца улицы Альфонсо-Угарта, откуда слева уже виднились кирпичные стены тюрьмы и черепичные козырьки на ее окнах? О том ли, что сперва через щель занавесок на окнах и его, быть может, видит хозяин дома и товарищи из зла Урои, и Маракочи, засевшие там еще накануне или несколько часов назад? Должен ли он сообщить им, что грузовик не приехал? Нет, ни под каким видом нельзя нарушать инструкцию. Впрочем, увидев его одного, они и сами должны будут понять, что грузовик задержался где-то. Придет в течение получаса. Люди из Рикрана будут действовать вместе с ними. А нет, присоединяться к ним в Кера, как договаривались. Он уже дошел до каменного фасада тюрьмы, где, как и сказал лейтенант, не было часового. Отворилась ржавая дверь и появился Вальехас. Прижав палец к губам, взял Майту за руку, завел внутрь и закрыл дверь, убедившись сначала, что тот пришел один. Знаком показал, чтобы зашел в контору, исчез. Майта оглядел портал с колоннами, открытую дверь с надписью «Следственный изолятор», маленький дворик, обсаженный вишнями с широкими тонкими листьями и гроздьями ягод. Прошел в комнату, где на одной стене висел герб, на другой классная доска. Стояли стол, кресло, а сквозь мутные стекла маленького оконца смутно виднелась улица. Когда вернулся в Альехас, он все еще стоял с чемоданом в руке, не зная, что делать. Хотел удостовериться, что никто за тобой не шел, — сказал лейтенант в полголоса. Грузовик так и не приехал. По-видимому, нет. Я отправил Фелисио ждать его и передать моей группе, чтобы в половине седьмого были здесь. Мы обойдемся без людей из Рикрона? Вполне обойдемся, — сказал Вальехас. Притаи здесь и жди, только тихо. Спокойная уверенность Вальехаса передалась Майте. Лейтенант был в брюках, заправленных в рабочие высокие шнурованные ботинки, в свитере с высоким воротом вместо форменной рубашки. Комната, куда вошел Майта, показалась ему огромным шкафом с белыми стенами. Должно быть, это оружейная комната. В этих нишах раньше стояли винтовки. Он закрыл дверь и оказался в темноте. С усилием, потому что замок заело, открыл чемодан, вытащил автомат и рассовал по карманам снаряженные магазины. Радио смолкло так же внезапно, как включилось. Но что же стряслось с этим грузовиком из Рикрана? Приехал он рано-рано в Санта-Исабель, куда и должен был. Донеса Сакель смеется так, что, мне кажется, он источает яд из глаз, изо рта, из ушей. А когда началась эта заварушка у тюрьмы, уехал. Только не в Кера, куда, как все полагали, должен был, а в Лиму. И повез туда с собой не коммунистов, не похищенное оружие. А что же, как по-вашему? — Бобы! Да-да, то, что слышите! Бобы, мать их, так! Грузовик революции в тот миг, когда ей бы начаться, отправился в Риму с партией бобов. Что же вы не спросите, кому она принадлежала? — Зачем спрашивать, если вы сами сейчас скажете, что чата убилису, — говорю я. Следует новый рассказ сатанинского смеха. «И вы не спросите, кто им вертел?» Воздев грязные руки, он молотит ими в воздухе, показывая на площадь. «Я видел его! Я узнал этого предателя! Он сидел за рулем! Я видел чуки с бабами. Что за хрень там творилась? Что еще должно было случиться? Эта подлая тварь подставила Вальехаса, чужестранца и меня!» «Еще один вопрос, дон я вас оставлю в покое». — Отчего вы тоже не смылись то утро? Почему спокойненько сидели в своей парикмахерской? Почему, по крайней мере, не спрятались? На лице, подобном фруктовому натюрморту, с запозданием проступает лютая ярость. Вижу, как разбухает нос, багровеет складчатые шеи, но, отвечая мне, он еще считает нужным солгать. — За каким хреном мне прятаться, если я ни в чем не замешан? Зачем? — Донесакель, Донесакель, урезониваю я его. Минуло двадцать пять лет. Перу гибнет, люди думают только, как спастись от войны, которая уже перестала быть междоусобной. Мы с вами можем погибнуть при новом взрыве или перестрелке, и кому какое дело до того, что происходило в тот день. Расскажите мне всю правду, помогите завершить мою историю, пока вас и меня не поглотил этот убийственный хаос, в который обратилась наша страна. Вы должны были блокировать телефонную связь и заказать несколько такси, якобы для пикника в Малиносе. Вы помните, в котором часу должны были появиться в телефонной компании? Через пять минут после открытия. Такси должны ждать на углу Альфонсу Угарты и Ламар, где их захватит группа Майты. Но вы не заказали такси, не приехали к телефонной компании. А мальчишки, который прибежал, спрашивая, что случилось, ответили, ничего не случилось, все накрылось, дуй в колледж и забудь, что знаешь меня. Этот Хосефин... Телесфора Салинас, который ныне руководит Дона Сакель физическим воспитанием в провинции!» «Брехня это все! Клевета убилиуса!» — багровей рычит он. «Я ничего не знаю, потому незачем мне было прятаться или спасаться! Вот что, убирайтесь отсюда, пропадите прочь с глаз моих, клеветник, разносчик сплетен!» В то на темноты, где стоял Майта с автоматом в руках, не доходило ни звука. И ничего не было видно, кроме двух полосок света, проникавшего через щель в двери. Но ему нетрудно было угадать, что в этот самый миг вальеха вошел в караулку и разбудил 14 стражников трубным глазом команды «Подъем! Выходи, строится! Оружие к осмотру!» Потому что начальник арсенала только что якобы предупредил его, что рано утром придет проверять состояние оружия. «Так что не ленитесь!» «Стрите, чистите, чтобы блестело и снаружи, и внутри. И не дай бог, если обнаружится раковина в стволе, а вы пропустите ее!» Потому что он младший лейтенант Вальехас не желает больше получать выволочки от начальства. «Винтовки и боезапас каждого республиканского гвардейца по 90 патронов на брата будут снесены в следственный изолятор. «Становись!» Они выстроятся во дворе. «И тогда придет его черед». Тогда двинутся машины, тогда заработают механизмы, тогда начнется действие. Приехали люди из Рикрона. Он смотрел в щелку, ожидая, когда во дворе появятся силуэты гвардейцев, несущих свое оружие и патроны в комнатку, как пойдут они один за другим, и будет среди них Анталин Торос. Это отставной республиканский гвардеец, который живет на улице Манка-Капака, как раз на полпути от тюрьмы до магазина Дона Исакьеля. Пока бывший парикмахер не заехал мне по физиономии или пока его самого не хватил удар, я счел за благо удалиться. И присев на скамейку на величественной площади Хаухи, изуродованной сейчас проволочными заграждениями у муниципалитета и префектуры, я думаю об этом самом Антолине Торосе. Утром мы с ним поговорили. Ему посчастливилось». Американцы наняли его проводником и переводчиком, благо он говорит по-испански так же свободно, как на кечуа. Раньше у него была маленькая ферма, но война ее уничтожила, и он положительно подыхал с голоду, пока не пришли гринга. Его работа заключается в сопровождении патрулей, которые прочесывают окрестности. Он знает, что это может стоить ему головы. Многие земляки знать его теперь не хотят, а на фасаде дома появляются надписи «Предатель» и «Приговорен к смерти революционным судом» по его словам, и по изрыгаемый Доном Эсакиелем отношения между гринго и местными жителями отвратительные, чтобы не сказать больше. И даже те, кто враждебно настроен к мятежникам, пишут злобой к чужестранцам, которые лопочут на непонятном языке, а главное, едят, курят и не терпят никакой нужды тогда, как даже местные богачины не бедствуют. Антолин Торрес, человек лет 60 с бычьей шеей и огромным брюхом, уроженец Кангальо, Проживший всю жизнь в Хаухе, говорит по-испански «живо и сочно», то и дело вворачивая словечки на кечуа. «Ну, пусть меня коммунисты убьют, — сказал он мне, — но убьют, по крайней мере, человека, который ел до отвала, пил допьяно и крутил сигареты из светлого табака». Умелый рассказчик он знает, когда сделать паузу, когда добавить восклицание. 25 лет назад он в восемь утра заступил на пост у ворот, сменив часового «уаскара Толеда». Но ну, а тот был не в караульной будке, а внутри, вместе со всеми остальными, чистил и смазывал маузер, готовясь к приходу начальства. Младший лейтенант Валехос торопил их, и раз вдруг почуял недоброе. Но почему, сеньор Торрес, что необычного в проверке состояния оружия? А то, что Валехос прохаживался с автоматом на плече? Чего ради он был вооружен? Из какого перепугу нам велели оставить винтовки в следственном изоляторе? — Где это видано, сержант? Что за новая мода такая? Часовому отдавать свое оружие на проверку? — Слишком много думаешь, Антолин, — ответил мне на это сержант, — а это вредно для продвижения по службе. Но я спорить не стал, поставил свой карабин в пирамиду вместе с боезапасом 90 патронов и пошел в пати устроиться, но почуял недоброе. Ничего такого еще не произошло, но что-то в воздухе носилось. Как-то это было связано с арестантами. Душ пятьдесятых сидела по камерам. Попахивало чем-то вроде попытки побега. «Пора», — Майта толкнул дверь. Он так долго не шевелился, что ноги затекли. Сердце бухало в груди, как барабан, и не покидало ощущение того, что совершается нечто судьбоносное, бесповоротное, когда он с жирным от смазки автоматом появился перед строем гвардейцев. И сказал то, что должен был сказать. «Надеюсь, никто не вынудит меня стрелять, потому что я никого не хочу убивать». Валехас тоже навел автомат на своих подчиненных. Закисшие с глаза гвардейцев, метались от него к лейтенанту, от лейтенанта к нему. Это все во сне или его? Это кошмар? За правду или понарошку? И тогда младший лейтенант обратился к ним. — Не так ли, сеньор Торрес? А вы помните, что именно он им сказал? — Принуждать никого не хочу. Я стал мятежником, социалистом-революционером. Глумливо изображая Вальехаса, отвечает Торрес. Вверх-вниз по горлу ерзает кадык. «Кто хочет по доброй воле последовать за мной, пусть присоединяется. Я это делаю ради бедняков, ради истрадавшегося народа, и еще потому, что начальники осрамились. А вам, сержант, поручается взять из моего двухнедельного жалования денег и в воскресенье купить всему личному составу пива, Покуда он распинался, второй смутьян, тот, что из Лимы приехал, держал весь строй под прицелом своего автомата, перекрывая путь к оружейной. «Провели нас, короче, как улуху в последних, а потом еще начальство взгрело, дало каждому две недели строгого ареста». Майта слышал, что говорил Валехас, но был так возбужден, что смысла не улавливал. «Я как машина, как солдат». Лейтенант загнал охранников в приемную, и они повиновались, так и не понимая, что происходит. После того, как запер их ловкими спорами движениями, держа в правой руке огромный ключ, а в другой автомат, отпер за решеченную дверь. За ней ли держали тех ребят из Учубамбы? Если так, то они должны были все видеть и слышать. Зато остальные арестанты, сидевшие в камерах в торце обсаженного вишневыми деревьями Патио, были слишком далеко. это видел, как со спиной Вальяхаса появились еще двое. Да, это они, те самые, которых он до сих пор знал только по именам. Кто из них Кондори, а кто Зенон Гонсалес? Еще прежде, чем он это выяснил, началась перепалка между Вальехасом и одним из арестантов, тем, что помоложе, белобрысом и длинноволосым. Хотя Майти рассказывали, что среди крестьян на востоке страны часто встречаются светлокожие и светловолосые, он слегка растерялся. Индийские агитаторы, руководившие захватом имения Айна, были по виду самые настоящие гринго. «Ты пошел на попятные?» — Вальехос вплотную придвинулся к Белобрысому. «Сейчас, когда все началось, сейчас, когда заваривается такая каша, ты хочешь отыграть назад?» «Вовсе нет», — бормотал тот, отступая. «Просто... просто я...» «Просто ты скурвился, Зенон», — гаркнул Вальехас. «Тем хуже для тебя. Вали назад в свою камеру. Пусть тебя судят, пусть снова засадят, пусть ты заживо сгниешь во фронтоне». «Сам не знаю, почему я тебя не пристрелил еще!» «Погоди, постой, давай разберемся без драки», — вмешался Кондоре. Майта обрадовался, увидев человека, который по виду был его ровесником. «Не горячись, Вальехас! Оставьте нас на минутку! Дай мне потолковать с ним с глазу на глаз!» Лейтенант три прыжка оказался рядом с Майтой. — Скурвился, — проговорил он уже не гневно, а презрительно. Вечером был на все согласен, а теперь заявляет, что его одолели сомнения. Не лучше ли пока остаться тут, а дальше видно будет. Это называется струсел, и никак иначе. Какие же сомнения побудили юного вожака восставших отступить? Подумал ли он, что его отряд слишком малочислен? Или о том, что ему и Кондоре не удастся поднять на восстание остальных членов коммуны? Томило ли его предчувствие поражения или просто-напросто смущало перспектива того, что ему придется убивать и быть может быть убитым? Кондори и Гонсалес беседовали в полголоса. Майта разбирал лишь отдельные слова и видел иногда, как они жестикулируют. Потом Кондори взял своего товарища за руку. Должно быть, он обладал какой-то властью над ним, потому что тот, хоть и сделал попытку устраниться, продолжал держаться с ним уважительно. Через минуту оба подошли ближе. «Ну, вот и все, Валехас, сказал Кондоре. «Вот и все, порядок. Считай, ничего и не было». «Ладно, Зенон», — сказал Валехас, протягивая ему руку. «Ты уж прости», — погречился я. «Без обид, ладно?» — юноша кивнул. «Без обид», — повторил Валехас, «И все во имя на благо Перу». На лице Гонсалеса отразилась скорее покорность судьбе, нежели убежденность. Вальехас обернулся к мате. «Грузите оружие в такси. Я схожу к заключенным». Он ушел, и Майта побежал к воротам. Через смотровое окошечко оглядел улицу. Но вместо такси, убилица и шахтеров из зла ор увидел кучку шкалеров во главе с Кордера и Спиносой, бригадиром школьной полиции. В 1948 году в Перу была учреждена школьная полиция, состоявшая из самих учеников и призванная охранять порядок и дисциплину в учебных учреждениях. «Вы как тут оказались?» — спросил их Майта. «Почему не там, где велено было стоять?» Потому что там никого не оказалось, все пропали куда-то, говорит Кардера Спиноса, позевывая, отчего улыбка его становится сердечней. Потому что мы устали ждать, и служить курьерами нам некому было. Я стоял, как было сказано, у полицейского участка. Пришел сильно загодя, но никто так и не появился. Потом, наконец, Эрнандо уаса сказал мне, что убили Саня дома и вообще нигде, и что его видели за рулем, вел свой грузовик по шоссе. Вскоре узнали мы, что ребята из Рикрана смылись, а ребята из зла Арои то ли вовсе не явились, то ли убрались во свояси. Мы все перепугались, собрались на площади, и было как-то нехорошо на душе, словно с нами сыграли дурную шутку или заставили сыграть в каком-то дурацком сериале. Тут явился Фелисио Тапи и сказал, что этот столичный малый ждал-ждал парней, из Рикрана не дождался и пошел к тюрьме. Ну и мы пошли туда взглянуть, что происходит. Вальехас этот парень из вызвали его звали Майта, заперли охранников, забрали оружие, освободили Кондоре с Гонсалесом. Можете себе представить ситуацию более нелепую? Нельзя не признать правоту доктора Кардера и Спиносы, Иначе как нелепой ситуацию не назовешь. Захватили тюрьму, взяли 14 маузеров и 1200 патронов, но остались без революционеров, потому что ни один из 30 или 40 заговорщиков так и не появился. Об этом ли думал Майта, когда увидел, что все его воинство — семеро мальчишек в школьной форме? «Никто не пришел, ни один». «Мы пришли», — ответил паренек, остриженный почти наглый. Майта, несмотря на свое ошеломление, вспомнил, как представил его Убилиус, «Кардера и Спиноса, староста курса, первый ученик, светлая голова. А вот остальные, похоже, убежали». Испытал ли он ошеломление, ярость, предчувствие катастрофы? Или же скорее принял это спокойное подтверждение чего-то такого не вполне определимого, что с рассвета томило ему душу смутным страхом? Что на площадь не явились люди из Рикрена, или, быть может, еще в тот миг, когда в Лиме его товарищ однопартийцы решили отстраниться или после того, как понял, что его усилия через Блэкера привлечь к участию в восстании коммунистов ни к чему не привели? После какого из этих событий он, пусть не облекая свои предчувствия во внятные слова, ожидал такого финала? Значит, революция даже не начиналась. «Да не, Жмайта, она началась. Как же ты не видишь, что она уже началась?» «Ради этого мы стоим здесь. Ради этого мы и пришли сюда», — воскликнул Кордера и спиноза «Разве мы не можем заменить их?» Майт увидел, что мальчишки сгрудились вокруг бригадира и кивают, одобряя и соглашаясь. Но тотчас подумал, что какой-нибудь прохожий или жилец соседнего дома может обратить внимание на кучку шкалеров у ворот тюрьмы. «Мне в тот миг захотелось прямо там, не советуясь с ребятами, вызваться добровольно помочь ему», — вспоминает доктор Кардера. «Эта мысль пришла мне в голову внезапно, едва лишь я увидел, какое лицо сделалось у бедного Майты, когда он узнал, что никто не пришел». Мы сидим в его кабинете на улице Хунин, изобилующей адвокатскими конторами. В Хаухе профессия адвоката по-прежнему самая распространенная, хотя в последнее время война и прочие бедствия принесли ей значительный ущерб, сильно сократив практику. Еще относительно недавно в каждой здешней семье один-два отпрыска появлялись на свет с папкой стряпчиво под мышкой». В провинциальном многоклассовом обществе судебные тяжбы наравне с футболом и карнавалами – любимейший вид спорта. И в красочной пестроте местного адвокатского сообщества бывший бригадир и первый ученик колледжа Сан-Хосе, где раза два в неделю, пока война не положила занятиям конец, он читал курс политэкономии, остается звездой. Человек он открытый, доброжелательный, любезный. Стены его кабинета увешаны почетными дипломами, знаками отличия, наградами, полученными за плодотворную деятельность в качестве депутата городского совета, президента клуба Львов Хаухи и прочих организаций. Из всех, с кем мне пришлось беседовать о тех событиях, он вспоминает их с наибольшей объективностью, отстраненной точностью и, как мне кажется, откровенностью. Чистота и порядок в его кабинете контрастируют с коридором, ведущим туда. Там зияет дыра в полу, и половина стены разворочена. Указывая на это, хозяин пробудит меня в кабинет со словами «террористы заложили взрывчатку». Я оставил это в таком виде, как напоминание о мерах, которые должен предпринимать каждый день, если хочу сохранить голову на плечах. Тем же легким и непринужденным тоном он рассказал мне, что нападение на его дом оказалось успешней. А двух зарядов динамита дом сгорел. Погибла моя 60-летняя кухарка. Жена и дети, к счастью, уже успели покинуть Хауху. Сейчас в Лиме, вот-вот уедут за границу. Он последует за ними, как только ликвидирует дела. Чего ради, спрашивает он, при таком развороте событий каждый день рисковать своей шкурой? Разве ситуация в Хаухе не улучшилась после появления американцев? Да нет, скорее ухудшилась. Потому что злоба на присутствии иностранных войск побуждает многих помогать действием или, наоборот, бездействием террористам, прятать их, доказывать их алиби, просто умалчивать о них. Говорят, нечто подобное происходит между перуанскими партизанами и кубинско-боливийскими интернационалистами. Между ними нередки стычки, сами знаете, национализм сильнее любой идеологии. Я по-прежнему испытываю симпатию к этому человеку. Все это он произносит самым естественным тоном, без надрыва или надменности. Наоборот, с юмором. «Как только они услышали мое предложение, то пришли в восторг», — продолжает он. «Мы все семеро были неразлучные, что называется, водой не разольешь. По сравнению с тем, что происходит сейчас, это же были детские игрушки. Да-да, мы их заменим. Открой нам ворота, впусти нас, мы себя покажем». «Еще как покажем, Майта! Мы революционеры, и мы их заменим!» Майта смотрел на них, слушал их возгласы, и в голове у него творился сущий хаос. «Сколько вам лет?» «Мне и Уасакичи семнадцать, — говорит Кардера, — остальным пятнадцать или шестнадцать. Повезло. Нас не могли судить, мы и не подлежали судебной ответственности. Отправили к суде по делам несовершеннолетних, а это было не так серьезно». Вот ведь парадокс ей-богу. Я, зачинатель вооруженной борьбы в Перу, стал теперь главной мишенью террористов. Он пожимает плечами. Полагаю, что в те времена для Майта и Вальехаса пути назад не было, говорю я. Нет, был. Валеха смог бы вывести охранников из приемной, где он же их и запер, и обложить в три господа-мать. Вы скоты, расписались в полном своем ничтожестве, вы показали себя трусами и рохлями, неспособными отбить нападение подрывных элементов на тюрьму. Ни один из вас не выдержал испытания, не прошел проверку. Доктор Кардера предлагает мне сигарету, а свою, прежде чем закурить, вставляет в мундштук». «Уверен, все поверили бы ему. Кроме того, нас могли бы отправить назад в колледж, Гонсалиса и Кондоре вернуть в камеру. Спаслись бы тогда. Было время спастись. Но они, разумеется, не сделали ни того, ни другого. И Майта, и Вальяхас были не из тех, кто сдается. И в этом смысле они, хотя одному было под сорок, а другому за двадцать, оказались большими мальчишками, чем мышкалеры». Или, может быть, это Майта первым принял это романтическое бесшабашное предложение? И в замешательстве, в колебаниях пребывал не дольше нескольких секунд. Он решился почти сразу. Открыл ворота, сказал «Живей, живей», и покуда шкалеры заполняли тюремный дворик, оглядел улицу. Там не было ни машин, ни людей, а дома были заперты. Силы вернулись к нему, кровь забурлила, нет причин для отчаяния. Впустив последнего, закрыл ворота. Вот они, семь пар глаз, горящих восторгом и нетерпеливым ожиданием. Кондори и Гонсалес у обоих теперь в руках было по карабину с любопытством воззрелись на мальчишек. Валехас, проверявший, как там арестованный, появился из-за деревьев. Майта пошел ему навстречу. Убились, и остальные не пришли. Но на замену у нас появились добровольцы. Вальехас остолбенел. Майта увидел, как оскал исказил его лицо. Или как лейтенант силится выглядеть спокойным. Услышал, как тот спросил в полголоса: Убили с не явился? и Сакиель тоже. И Ларита. Мы не можем отступить, товарищ потряс его Майта за руку. Я тебя предупреждал, я тебе внушал. Действие выбирает методы. Сейчас назад пути уже нет. Мы не можем отступить. Возьми их ребят. Они прошли испытания, явившись сюда. Они революционеры, какие тут еще нужны доказательства. Брат, неужели мы отступим? Произнося эти слова, он убеждал себя самого и в торе самому себе повторял заговор для просветления: будь как машина, будь как солдат. из безмолвно вглядывался в него с сомнением, попытки понять, совпадают ли слова Майта с его же мыслями, но когда тот смолк, лейтенант уже опять овладел нервами и искусством принимать мгновенные решения, и подошел к шкалерам, слушавшим их диалог. — Я рад, что это произошло, — сказал он, войдя в их строй, — рад, потому что теперь знаю, есть на свете такие храбрецы, как вы. Добро пожаловать в борьбу, ребята. Хочу пожать руку каждому из вас. На самом деле он начал поочередно обнимать их, крепко прижимая каждого к груди. Майта сам не зная, как очутился, среди них тоже обнимал шкалеров и, как в тумане, видел среди них Гонсалиса и Кондори. Волнение захлёстывало его, в горле стоял комок. Кое-кто из мальчишек плакал, слезы текли по их радостным лицам, а они обнимали Майто, Гонсалеса, Кондори, друг друга. «Да здравствует, революция!» — крикнул один. А второй «Да здравствует, социализм!» Вальехас поднял руку, призывая к тишине. «Я, наверное, никогда в жизни не был так счастлив», — говорит доктор Кардера из Пиноса. «Так прекрасны были эти наивности и идеализм. Мы чувствовали себя так, словно у нас выросли усы и бороды, а сами мы стали выше ростом и крепче телом. Знаете, ведь ни один из нас не бывал в борделе. Я, по крайней мере, сохранял невинность, и тогда мне казалось, что я расстаюсь с ней. Обращаться с оружием кто-нибудь из вас умел?» На занятиях по военному делу нам давали несколько уроков стрельбы, может быть, кто-то стрелял из ружья. Но мы немедленно исправили это упущение, И Вальехас, покончив с объятиями, прежде всего объяснил нам, что такое Маузер. Покуда лейтенант обучал школяров обращению с оружием, Майта рассказывал Кондоре Гонсалесу о том, что произошло. Они не возмутились, узнав, что, по всей видимости, рассчитывать больше не на кого, не стали возражать, когда понятно стало, что революционеры — это только они да кучка зеленых юнцов. Слушали его сосредоточенно и вопросов не задавали. Вальехас поручил двоим мальчишкам пригнать такси. Фелисио Тапио и Уаса Кича бегом кинулись исполнять приказ, перекроили план операции. Разделившись на две группы, займут полицейский участок и отделение гражданской гвардии. Майта слушал, краем глаза наблюдая за крестьянами. — Скажет ли Гонсалес? — Видишь, теперь у нас были основания сомневаться. — Нет. Тот ничего не сказал. С непроницаемым лицом, с карабином в руках, молча слушал Валехаса. Приехали такси! — крикнул Перико Тимочи, стоявший у ворот. «Я никогда не был настоящим таксистом», — уверяет меня сеньор Анака, меланхолически указывая на пустые полки своего магазинчика, которым полагалось бы ломиться от разнообразных хозяйственных товаров и продовольствия. «Я всегда был директором и владельцем этого заведения. Хотите верьте, хотите нет, но у меня был самый богатый ассортимент товаров во всем Хунине». Его желтое лицо перекашивает горькой гримаса. Сеньор Анако был излюбленной жертвой мятежников, без конца опустошавших его магазин. Восемь раз, уточняет он. Последний налет был три недели назад, когда Грингу уже были здесь. При них или без них разницы никакой, та же хрень. А те явились в шесть, все в масках, заперли двери и говорят: показывай, собака, где прячешь свое добро. Прячу! Ищите, что найдете ваше. Я, по вашей милости, остался ни с чем. — Ну, разумеется, они ничего не нашли. — Вы, может, говорю, жену заберете? Это все, что у меня есть. Понимаете, я тогда и страх потерял. Вот последний раз было. — Чего же, говорю, не прикончите меня? Потешьте душу, убейте человека, которому вы всю жизнь отравили. — Из пушки по воробьям не стреляют, — отвечает мне один из них. И все это средь бела дня, в шесть пополудни, когда на улице хаухи полно нашей полиции, солдат и морской пехоты. «Нет ли лучшее доказательства, что все они заодно?» Сопя он глубоко вздыхает, бросая взгляд на жену, которая, склонясь над прилавком, пытается читать газету, поднося страницы к самым глазам. «Оба они уже стары. Но поскольку она еще в силах обслуживать клиентов, я решил на своем форде податься в таксисты», — продолжает сеньор Анака. «Тут злая судьба свела меня с Вальехасом и впутала в его дела». Тут я и машину изуродовал, и выложил дикие деньжища за ремонт. Попал в аварию, раскроил себе бровь, и еще посидел в каталажке, пока не выяснили, что я не виновник, а потерпевший. Мы стоим в углу его обветшалого заведения. Нас разделяет прилавок. На другом его конце сеньора Анака отрывается от газеты всякий раз, как входит посетитель за свечами или сигаретами. единственным, что вроде бы имеется тут в изобилии. Супругов Анака, японцев по происхождению, внуков иммигрантов в Хаухе называют китайцами, на что сеньор Анака внимания не обращает. Но, в отличие от доктора Кардера и Спиноса, он не воспринимает свои злосчастья философски иронически. Заметно, что он пал духом и зол на весь мир. Он и доктор Кардера — единственные из всех, с кем я говорил в Хаухе, кто открыто высказывается против террористов. Все остальные, включая тех, которые стали жертвами покушений, хранят гробовое молчание по поводу революционеров. Я только открыл магазин, как появился сын Тапия с улицы Вальярьяль. Срочный, мол, заказ, сеньор Нака. Надо в клинику свести одну больную сеньору. Сел за руль. Парнишка Тапия пристроился рядом и, помню, еще сказал «Поскорей, а то она умирает». Артист. Перед тюрьмой стояло еще одно такси, загруженное винтовками. Я припарковался за ним и спросил, еще помню, младшего лейтенанта Вальехаса, где же, дескать, та, что помирает. Он ничего не ответил. А вот второй, тот, что был из Лимы, Майта, что ли, его звали, упер мне в грудь ствол и говорит, хочешь жить, делай, что скажут. Я со страху чуть было, уж простите за грубое слово, не обделался. Перепугался? Да, не скрою. Я тогда впервые их увидал. И какого же дурака свалял? У меня ведь тогда и деньги-то водились. Вполне мог бы взять жену, да свалите отсюда. И тихо-мирно доживали бы где-нибудь свой век. Кондори, Майта, Фелисио Тапио, Кордера Испиноса и Теофила Пуэртос сели в его такси, загрузив туда половину винтовок и патронов. Майта предупредил Анаку. «При малейшей попытке привлечь внимание застрелю». Он сидел сзади. Во рту у него пересохло, ладони взмокли. Притирку к нему сели на винтовке бригадир и Пуэртос. Рядом с водителем устроились Фелисио Тапио и Кондори. «Не знаю, как я никуда не врезался, как никого не сбил, шмакает беззубым ртом сеньор Анака. Я сперва думал, это воры и убийцы сдернули из тюрьмы. Но почему же тогда лейтенант с ними? И что тут делает мальчик из почтенного семейства Тапио и сынок доктора Кардера, настоящего кабальера?» Они сказали мне что-то там про революцию еще про что-то. Что все это такое было? С чем это едят? Велели доставить их на улицу Манка-Капака к отделению гражданской гвардии. Там этот из Лима вышел, а с ним Кандори и Тапия. Двоих оставили сторожить меня, и Майта этот им сказал, «Попробует слинять, убейте его». Потом, конечно, эти ребята клялись, будто все было понарошку, что ни за что бы не стали стрелять, но теперь-то мы знаем, что и такие сопляки тоже убивают камнями, ножами, топорами, правда ведь? И вообще узнали много такого, о чем в ту пору понятия не имели. «Тихо, тихо, ребятки, не балуйте с оружием, вы же меня знаете, я человек тихий, мухи не обижу, и вас возил сколько раз. Зачем вам это? И что вы там внутри забыли?» «Социалистическую революцию, сеньор Анака», — ответил мне младший Кардеро. «Но тот, которому сейчас дом сожгли и взорвали контору». «Социалистическую революцию? Это что такое?» «Я, кажется, впервые тогда услышал эти слова. Вот тут-то я и узнал, что четверо взрослых и семеро шкалеров хасефинов, чтобы им пусто было, выбрали мой бедный форт, чтобы сделать социалистическую революцию». У дверей участка часовых не было, и Майта знаками приказал Кондоре и Фелисию Тапе. «Он зайдет первым, они прикрывают». Кондоре держался спокойно, но Тапи был очень бледен, а карабин он сжимал с такой силой, что кисти стали лиловатыми. Майта вошел в двойное помещение, снял автомат с предохранителя и крикнул «Руки вверх, или стреляю?» Его появление в полутемной комнате оборвало на середине процесс зевания, которому предавался человек в трусах и майке, отчего на его лице застыло очень глупое выражение. Он тупо смотрел на Майту и поднял руки лишь после того, как следом за ним появились, наведя на него стволы Кандория и Фелисио Тапе. «Займитесь им», — сказал Майта и устремился вглубь квартиры пересек угрюмый коридор, ведший в патию, где двое полицейских в форменных башмаках и брюках, но по пояс голых, мыли лица и руки в лохане с мыльной водой. Один улыбнулся ему, приняв за своего. «Руки вверх или стреляю?» — негромко на этот раз командовал Майта. «Руки вверх, мать вашу!» Оба повиновались, причем один так поспешно, что прокинул лохань. От пролитой воды, утоптанная земля, патию потемнела. «Чем вы там гремите, вашу мать?» — донесся сонный голос. «Сколько их там внутри?» Кондори был рядом, и Майта прошептал ему «Отведи этих», вглядываясь туда, откуда послышался этот протест. Пригнувшись, он бегом пересек маленькую патию и застыл на пороге, сдержав, уже готовые вырваться руки вверх. Вдоль стен стояли раскладные койки. Три были заняты, на двух спали, человек на третий покуривал, лежа на спине. Из транзистора рядом раздавалась мелодия «Гуайньо». Гуайню, народный танец, популярный в Перу и Боливии. При виде Майты и наведенного автомата он сперва замер, а потом резко выпрямился. «Я думал, они там дурака валяют», — пробормотал он, выронял сигарету и поднял руки за голову. «Разбуди их», — сказал Майта, — «показывай на спящих. Не вынуждай меня стрелять. Я тебя убивать не хочу». Не поворачиваясь спиной и не спуская глаз с автомата, полицейский попятился, как краб, к соседним кроватям и стал тормошить своих товарищей. «Кончайте дрыхнуть! Просыпайтесь живей! Хрень какая-то происходит!» «Я думал, сейчас начнется пальба, шум и гам. Думал, увижу Майту, Кондоре и мальчишку Тапи на полу в крови, а охранники, решив, что я с ними заодно и меня пристрелят», рассказывает сеньор Анако. «Однако ни единого выстрела не было». Тут подъехало такси с Вальехасом. Он уже захватил участок на проспекте Боливара, а лейтенанта Донга и троих гвардейцев посадил в камеру. Спросил у сопляков, все ли в порядке. «Не знаем», — говорят. Я ему говорю, «отпустите, мол, у меня жена больная». «Не бойтесь, сеньор Анака», — он отвечает, — «вы нам нужны, потому что никто из нас машину не водит». «Нет, вы подумайте, это же ни в какие ворота не лезет. Революцию затевают, а сами за рулем не сидели». Когда Вальехос и Зенон Гонсалес вошли в участок, Майта, Кондори и Тапиа как раз запирали в спальне полицейских, привязав их сначала к койкам. Карабины и пистолеты были редком сложены у входа. «Все прошло гладко», — сказал Майта с явным облегчением, увидев их. «А что там в комиссариате?» «И там тоже», — ответил Вальехос. «Ну, отлично, поздравляю. Итого у нас теперь десять стволов». «Людей не хватает», — сказал Майта. «Хватит», — сказал Вальеха, соглядывая новенькие Маузеры. «У Чубамбе людей в избытке, так ведь, Кондоре? Не верилась Майта, что все прошло так легко и просто. «Они загрузили в мой форт еще кучу оружия», — вздохнул сеньор Анако. «Велели мне ехать к телефонной компании и там ждать». Я подходила к конторе, смотрю, два таксомотора, а за рулем одного сидит китаец-лавочник, но ну, этот, обирала несусветный. она к его звали, говорит сеньора Адриана Тельо, маленькая сморщенная старушка с узловатыми пальцами. Рожа перекрепленная, такая, что, видно, стал нынче не ноги. Не в себя он. Чуть увидели меня, пассажиры его выскочили из машины и вместе со мной зашли. Да нет, с чего бы мне обращать на них внимание? В ту пору у нас в Хаухе не то что революции, а и краш не было. Погодите, говорю, рано еще, закрыто все. А им как горохом об стенку. Перескочили через стойку, один опрокинул при этом стол Асунтиты Асис, земля ей пухом. — Что такое? Что вы делаете? Что вам надо? — Нам надо отключить телефон и телеграф. «Вот спасибо-то! Осталась я без работы! Ха-ха! Вот ей-богу! Это первое, что мне тогда в голову пришло! Сама удивляюсь, как еще хватило духу острить! Но как вам эти бесстыдные гринга, что явились к нам якобы помогать? Говорят только на своей тарабарщине, ходят со своими ружьями, вламываются в дома к добрым христианам, ведут себя так, будто мы их колония!» Видно, не осталось больше в нашем Перу патриотов, если мы терпим такие бесчинства, сносим такие унижения». При виде того, как Майт и Вальехас взломали кабинку телефонистки и начали прикладами разносить приборную панель и обрывать провода, сеньора Адриана Теллия попыталась было улизнуть на улицу, однако Кондори и Зенон Гонсалес задержали ее, давая Вальехасу и Майте довершить разрушение. Вот теперь можно не беспокоиться, сказал Валехас. Полицейских взяли в плен, телефонную связь перерезали. Непосредственной угрозы нет. Разделяться нам теперь не обязательно. Найдутся ли в Кера конные?» — вслух подумал Майта. Валехас пожал плечами. Как сейчас узнаешь, кому можно доверять? Я имею в виду крестьян, пробормотал Майта, показывая на Кондоре и Гонсалиса, который по знаку лейтенанта выпустили наконец женщину, и та в ужасе выскочила на улицу. «Если дойдем до Учубамбы, они не подведут». «Дойдем, куда мы денемся», — улыбнулся лейтенант. «И они, ясное дело, не подведут». Они, товарищ, пешком пошли на площадь. Вальехас приказал Гуальберта Браво и Перикатимочи подогнать такси на угол Пласа де Армас и Болоньези. Там будет место сбора. Потом стал во главе прочих и отдал приказ, от которого Майта покрылся мурашками. «Вперед, шагом марш!» Надо думать, этот вооруженный отряд, четверо взрослых и пятеро шкалеров, шагающих по мощенным улицам по направлению к Пласа де Армас, являл собой зрелище странное, невиданное, непредугаданное, приводящее в замешательство. Оно приковывало к себе взгляды прохожих, застывающих на тротуарах, людей, замиравших в окнах и подъездах домов. Что думали обитатели Хаухи о тех, кто проходил мимо? «Я в то утро поздно проснулся и как раз брился», — говорит Дон Хоакин Самуди, бывший шляпник, бывший коммерсант, а ныне продавец лотерейных билетов. Увидел их из окна и решил, что это репетиция и парадок от Дню Отчизны. «Чего-то рановато», — я подумал. Высунулся и спрашиваю, «Что за шествие?» А лейтенант, который шел впереди, вместо ответа гаркнул. «Да здравствует революция!» И все подхватили хором «Ура!» «Что за революция?» — спрашиваю. Решил, это игра такая. А младшенький кардеров не отвечает. «Та, которую мы совершаем, социалистическая революция!» Потом уж я узнал, что они с этими своими маршами и криками шли грабить банки. Стали втягиваться на Пласа де Армос. Майта отметил, что прохожих мало. А какие были, оборачивались взглянуть на них без особого интереса. Несколько сидевших на скамейке индейцев в понче повернули головы, провожая их глазами. Люди на манифестацию еще не собрались. Глупо и смешно было бы маршировать наподобие не революционеров, а байскаутов. Однако Вальехас подал пример. Хосефины с Кондори и Гонсалесом стали чеканить шаг. Делать нечего, пришлось присоединиться. У него возникло какое-то странное двойственное чувство. К радостному возбуждению примешивалась тревога. Да, полицейские заперты, оружие раздобыто, телеграф и телефон блокированы, но все же не слишком ли уязвим окажется созданный ими отряд? Можно ли так начинать революцию? Он стиснул зубы. «Можно. Надо, чтобы стало можно». Вошли через центральный подъезд, разве что песен, не распевая со своей койки в клинике Олавигоя, говорит Дон Эрнесто Дуран Уркая, бывший управляющий Банка Интернациональ, а ныне раковый больной. Я увидел их из окна и подумал, что они и в ногу-то ходить не умеют, выучка хуже некуда. А когда они прямиком направились в банк, подумал, что пришли получить средства на очередное гуляние парад или презентацию. Вышел взглянуть из любопытства, потому что они из порога прицелились в нас. А Валехас этот крикнул: "Мы пришли забрать деньги, принадлежащие народу, а не империалистам". Такого я терпеть не мог и дал им отпор. Он на четвереньках заполз под свой стол, говорит Аделита Кампас, некогда банковское служащее, по выходе на пенсию, торгующее травяными отварами. Вот уж истина молодец против овец. Выволочку устроить за опоздание или руки распустить, когда рядом окажешься, это он может. А как увидел эти их ружья, на четвереньках удрал под свой стол, никого не стесняясь. Если уж управляющий так себя ведет, чего от нас, служащих, ждать? Мы, само собой, перепугались, и сильнее всего, не взрослых, а мальчишек этих, потому что они орали, как оглашенные «Да здравствует Перу! Да здравствует революция!» И с них сталось бы от чистого восторга лупануть, куда придется. Но тут осенило нашего кассира, старика Рохаса. Что с ним? Думаю, уже помер. А вернее сказать, убили его, потому что сейчас у нас в Хаухе такая жизнь настала, что своей смертью люди не помирают. А кто убил, неизвестно. Как увидел, что они подходят к моему окошечку, открыл левый ящик, говорит престарелый Рохос, бывший кассир банку интернациональ который лежит в палате для безнадежных больных в доме престарелых. Там я держал утренние вклады, всякую ерунду на сдачу и для обмена. Поднял руки и взмолился. Матерь Божья, сделай так, чтобы они попались на удочку. И они попались. Прямиком устремились к открытому ящику и выгребли все, что там было. Пятьдесят тысяч небольшим. Сейчас это вообще не деньги, в ту пору все же кое-что, но пустяк по сравнению с тем, что лежало в правом ящике, около миллиона, который я не успел запереть в сейф. В этом деле они явно были новички-простачки, не читать тем, кто пришел им на смену. Спрошу вас, сеньор, не повторяйте моих слов. — Это что, все? — Да, да, все, — дрожащим голосом ответил кассир. — Еще рано поступления не начались. — Эти деньги не нам. О революции прервал его Майта и продолжал, виде недоверчивые лица служащих. «Народу! Тем, кто добыл их своим потом! Это не ограбление, а экспроприация! А вам нечего бояться! Враги народа — банкиры, олигархи, империалисты, они эксплуатируют и вас тоже!» «Да-да, конечно! — сказал кассир. — Все так, как вы говорите, сеньор!» Выйдя на площадь, шкалеры снова принялись выкрикивать лозунги. Майта, несший мешок с деньгами, подошел к Вальехасу. Пойдем теперь в банк региональ. Народ на митинг пока не собрался. Редкие прохожие поглядывали на них с любопытством, но ездили. «Но только поживей», — кивнул Валехас. «Надо успеть, пока они не заперли двери». Он пустился бегом, а за ним все остальные, в том же порядке, как пришли сюда. И спустя считанные секунды бег лишил Майту способности думать. Одышка, стук крови в висках, дурнота вернулись, несмотря на то, что бежали они трусцой, словно разминались перед матчем. Когда через два квартала остановились у дверей банка «Региональ», перед глазами у Майты плавали звезды, и он жадно глотал воздух. «Нет, Майта, тебе сейчас нельзя падать без чувств». Вместе со всеми он вошел в банк и, опершись о стойку, как во сне увидел за ней испуганное женское лицо, услышал, как Вальехас объясняет «Это революционная акция! Мы пришли забрать деньги, украденные у народа!» Потом толкнул какого-то мужчину, дал ему оплеуху. Надо бы помочь, двигаться, но он знал, что если потеряет опору, рухнет на пол. Упершись локтями в стойку, он целился в группу сотрудников. Одни кричали, другие, казалось, готовы были прийти на выручку тому, кто протестовал. Майта видел, что Кондори и Зенон Гонсалес держат за руки человека за огромным письменным столом. Лейтенант с угрозой навел на него автомат, и управляющий, наконец, сдался и открыл сейф. Когда Кондори переложил деньги в сумку, Майте стало легче дышать. Растяпаты! Надо было приехать сюда на неделю раньше, чтобы организм привык, освоился на высоте. — Плохо тебя? — спросил его Валехаш, когда выходили из банка. — Да, прихватило малость, когда бежали. Горная болезнь. Надо митинг провести с теми, кто имеется. Надо, надо! — Да здравствует революция! — в упоении кричит мальчишка. — Да здравствует! — подхватывают остальные шкалеры. Один наводит свой карабин в небеса. Гремит выстрел. Первый сегодня. Остальные хософины следуют примеру товарища. Со здравицами в честь революции, с пальбой в воздух, криками, адресованными тем, кто приближается, они входят на площадь. Все отвердили потом, будто никакого митинга не было, потому что никто не хотел слушать его. «А те звали людей, которые держались подаль, а близко не подходили», — говорит Антера Уильма, который прежде был бродячим фотографом, а когда слеп с 8 утра до восьми вечера, торгует у дверей собора четками, молитвенниками и печатными иконками. Умоляли даже водителей грузовиков «Остановитесь, вылезайте, идите сюда!» Но те смотрели недоверчиво и прибавляли газу. Но все же митинг был. «Я был здесь, я все видел и слышал». Это было еще до того, само собой, как граната со слезоточивым газом обожгла мне лицо. Теперь-то я ничего бы не увидел, а тогда все увидел. По правде говоря, митинг был для меня одного. Это ли было первым признаком того, что расчеты оказались неверны в отношении не только самих заговорщиков, но и всего населения Хаухи? Задачу митинга он понимал совершенно отчетливо — растолковать человеку с улицы цель утренних акций, донести до его сознания исторический и социальный смысл классовой борьбы, показать миру своей решимости восстать, но ну и, быть может, даже раздать какую-то часть денег самым бедным. Но там, перед Глориэтой, куда забрался Майта, не было никого, кроме уличного фотографа, кучки индейцев, застывших на своей лавочке и старавшихся не смотреть в его сторону, и пяти хосефинов. И напрасно они кричали и размахивали руками, стараясь привлечь внимание тех, кто стоял по углам собора и колледжа Дель Кармен. И если шкалеры пытались приблизиться, зеваки убегали. Может быть, их пугали выстрелы? «Или уже распространилась новость о налетах на банки, они опасались, что их сочтут соучастниками, и что в любую минуту может появиться полиция? Имело ли смысл ждать?» Сложив ладони рупором, Майта прокричал. «Мы поднялись!» на борьбу против буржуазного строя ради того, чтобы народ разорвал свои оковы, чтобы прекратить эксплуатацию трудящихся масс, чтобы разделить землю между теми, кто трудится на ней, чтобы положить конец ограблению нашей страны империалистическими хищниками. «Чего ты глотку-то дерешь? Они же далеко, и тебя не слышат», сказал Вальеха, спрыгивая со стены. «Только время теряем». Майта послушался, и рядом с ним пошел к углу, Улицы неза, где под присмотром у Альберта Браво и Перика Тимочи ждали к такси. Ну да, митинга не вышло, но, по крайней мере, утих приступ горной болезни. Они отправятся теперь в Кера? А те, кто должен ждать их там, с мулами и лошадьми уже на месте? Тут с будто читая его мысль сказал. Если даже люди из Рикрона не появятся в Кера, это не страшно. Там скота в избытке, община живет с животноводством. «В таком случае будем покупать», — сказал Майта, тряхнув сумкой, которую держал в правой руке, и обернулся к кондоре, шедшему за ним. «Как дорога до Учубамбе?» «Когда дождей нет хорошей», — ответил тот. «Я тысячу раз по ней ходил. Ночи, правда, дьявольски холодные. Но когда идешь до сельвы, считай дело в шляпе». У Альберта Браво и Перико Тимочи, сидевшие рядом с водителями, вылезли из машин навстречу новоприбывшим. Досадуя, что не участвовали, в налете на банке стали расспрашивать, что там было, просить рассказать, но Вальехас приказал отправляться немедленно. «Ни под каким видом не разделяться», — сказал он, подходя к Майте, который с кондоре и тремя хосефинами уже сидел в такси сеньора Анаки. «Много бегать не придется». Он отошел ко второй машине, а Майте подумал. Приедем в Кера, навьючим оружие на мулов, перевалим через хребет, спустимся в сельву, а в Учубамбе члены коммуны встретят нас с распростертыми объятиями. Вооружим их, и там будет наша первая база. Надо верить в лучшее. Даже если кто-то дезертирует, даже если люди из Рикрона не появятся и в Кера тоже. Сомневаться нельзя. И разве сегодня утром все не прошло, как по маслу? Мы думали, говорит полковник Фелисио Тапи, военный врач, жена четверо детей, из них один инвалид с рождения, а второй военнослужащий был ранен при исполнении служебных обязанностей в регионе Асангара, который находится в Хаухе проездом. Он регулярно инспектирует медицинские учреждения по всему департаменту Хунин, что гвардейцы лейтенант, сидевшие под замком, выберутся на свободу не скоро, а поскольку связь перерезана, за подкреплением им придется идти в Анкая». Часов пять-шесть не меньше, а мы в это время уже начнем спускаться в сельву. Кто нас найдет? Валехас очень толково выбрал зону действий. Там войскам придется труднее всего, места идеально подходят для засад. Красные сидят в своих логовых, чтобы достать их, надо бомбить слепую, снося все под корень, либо идти в рукопашную. Это приведет к большим потерям среди личного состава. Если знали бы вы, сколько народу мы уложили в одной этой зоне, вы бы ахнули. Впрочем, полагаю, сейчас в Перу никто ни от чего не ахает. «Где мы были?» «Ну да, мы думали так, а вышло иначе. Лейтенант Донго выбрался из каталашки очень скоро. Пошел на телеграф и увидел, что там все раскурочено. Он тогда побежал на вокзал и обнаружил, что тамошний телеграф цел и невредим. Доложил по команде, автобус с полицией выехал в Анкая, едва лишь мы покинули Хауху». И в запасе у нас оказалось не пять часов, как мы предполагали, а два. Какая глупость! Вывести из строя вокзальный телеграф — секундное дело. Почему же вы этого не сделали? Пожилой, одышливый, с прокуренными усиками, человек пожимает плечами и выпускает дым разом изо рта и из ноздрей. Наш разговор идет в военном госпитале Хаухи, и полковник Тапи время от времени оглядывает палату, заполненную больными и ранеными. Между ними снуют сестры. Представьте себе, не знаю. Полагаю, по дурости. По первоначальному плану всего должно было действовать человек 40, не считая шкалеров. А одна группа должна была захватить вокзал. Так мне помнится, по крайней мере. Потом в этой кутерьме планы поменялись, и Валехас упустил это из виду. Или попросту никто не вспомнил, что на вокзале есть телеграф. Вот так и вышло, что мы тронулись в путь в полном спокойствии и уверенности, что времени у нас вагон. Ну, на самом деле особенного спокойствия не было, когда сеньор Анака, пахныков, что он не может ехать в Малинос, потому что у него жена больная и что бензину до туда не хватит, наконец тронулся, вышло происшествие с часовщиком. Майта видел, как из застекленной двери с надписью готическим шрифтом «Педро Баутиста ласада Часы и ювелирные изделия. Фырка и сопя, как разъяренный бык, появился он собственной персоной. Пожилой, тощий человек в очках, багровый от негодования и с ружьем в руках. Майта приготовил было свой автомат, но все же ему хватило хладнокровия не выстрелить, потому что тот, хоть и ревел, как буйный псих, даже не вскинул ружье, а размахивал им на манер дубины. «Коммунисты, гады, не боюсь вас, твари!» — орал он, стоя на тротуаре у самого бордюра, и очки прыгали у него на носу. «А спешатся потолковать кишка тонка?» «Не тормозите», — сказал шоферу Майта, похлопав его по плечу. Слава богу, никому не пришло в голову пристрелить этого задиру. «Это испанец», — засмеялся Фелисио Тапи. «Что значит «спешатся»?» Вся хауха в один голос твердит, что вы, Дон Педро, самый мирный человек на свете, никогда не скандалили. Какая муха вас укусила в то утро, что заставила выскочить и обрушиться на революционеров сбрания? Насчет мухи не знаю, шамкая слюнявым беззубым ртом, отвечает из-под викуньевого одеяла Дон Педро Баутиста Лосада, который сидит в том же кресле, что и сорок лет назад, с тех пор, как приехал в Хауху. Ярости буяла. Я видел, как они вломились в банк, и как вынесли оттуда вот такую сумму с немалой, надо думать, умой. Но до этого мне дела не было. Но потом они принялись славить коммунистов и палить куда ни попадя, не думая о том, что шальная пуля может угодить в кого-нибудь. Что за идиотские выходки? Ну вот я и схватил свое ружье, которое у меня всегда под рукой на случай незваных гостей. Потом уже обнаружил, что оно и не заряжено. Пыль, мусор, беспорядок и невероятная дряхлость персонажа напоминают мне эпизод виденного в детстве фильма «Чудесный волшебник». Лицо Дона Педро напоминает изюмину. У него густейшие косматые брови. Он уже рассказал, что живет один и даже стряпает себе сам, потому что пользоваться наемным трудом ему принципы не позволяют. Скажите мне, Дон Петро, еще вот что. Когда приехала полиция, лейтенант донга начал искать проводников, чтобы идти вдогонку за мятежниками. Вы отказались. Почему? Ваша ярость уже улеглась? Или вы не знаете Сьеру Хаухи? Да лучше меня ее вообще никто не знает. Я был первейший охотник на оленей, шамка и тон, утирая слюни, сочащуюся из глаз мутную влагу. Но не любить коммунистов еще не значит любить полицейских. Я говорю о прошлом, потому что в мои года предпочтения уже теряют четкость. И осталось мне только несколько лет, да беспрестанно утирать слюни. Они текут, потому что зубов-то нет. Я был и до гроба, останусь анархистом. А если кто, будь то террорист или полицейский, перешагнет мой порог с дурными намерениями, это ружье выстрелит. Далой коммунизм, мать его, так! Смерть полицейским!» Такси одно за другим проехали через площадь Санта-Исабель, где захваченные в тюрьме, в комиссариате и на посту у гражданской гвардии оружия планировали перегрузить в кузов машины из Рикрона. Но в тесноте автомобиля, где едва можно было повернуться, никто не жалел, что план не удался. Шкалеры беспрестанно обнимались и кричали «Ура!». Кондори взирал на них беспрестанно и в участия не принимал. Майта хранил молчание но их восторг и радость волновали его. Во втором такси происходило, надо полагать, то же самое. Майта, кроме того, отмечал, как нервно ведет себя шофера, как неуклюже он ведет машину. Машину швыряло на ухабах, потряхивало на каждой рытвине и выбоине, подкидывала на камнях, а сеньор Анака, словно задался целью переехать всех ослов, собак, лошадей и прохожих, сколько бы их ни попадалось на пути. Это от страха или вы исполнение тактического замысла? Когда в нескольких сотнях метров от Хаухи машину вдруг повело на обочину и шарахнуло о каменное ограждение, от чего оцарапалось крыло, а пассажиры повалились друг на друга, ударяясь о дверцы окна, все пятеро решили, что сеньор Анака сделал это намеренно. Началась ругань, посыпались оскорбления, а Кандори ударом кулака растек ему бровь. Анака оправдывался, жалобно твердя, что он ненарочно. Майта вышел из машины и почувствовал запах эвкалиптов. Его донес соседний гор холодный вечер. Окутанное облаком красноватой пыли подъехала второе такси, где сидели Вальеха и остальные. Из-за этой истории мы потеряли четверть часа, может быть и больше, говорит Хуан Росас, супподрядчик, водитель грузовика и хозяин фермы, где выращивают бобы и картофель. После удаления грыжи он отлеживается в доме своего зятя в центре Хаухи. Стали ждать другую машину на замену той, что угробил китаец. Не дождались не то, что машина, а даже ослика. Чистое невезение, потому что по этой дороге всегда шли грузовики в Малина, Кера или Буэна-Виста. А в тот день ни одного. Майта сказал Вальехасу, выдвигайся со своими людьми, я был среди них, и раздобудь лошадей, потому что никто уже не верил, что в Кера нас ждут люди из Рикрана. Валехас не захотел идти вперед, и мы остались. Наконец появился грузовик, на вид довольно свежий, с полным баком, шины перемонтированы. Ну, хоть что-то. Тормознули его, шофер было заупрямился, пришлось его пугнуть. Сели лейтенант Кондори и Гонсалес впереди, с простонародим с нами, то есть, устроился в кузове, и все маузеры туда же погрузили. От долгого ожидания мы приуныли, но едва лишь тронулись, снова стали распевать. Грузовик трясло на Рытвинах, а хасефины волосы всклокочены, кулаки, вскинуты к плечу, продолжали кричать «Ура! Перу!» и социалистической революции. Майта, сидевший спиной к кабине, глядел на них. И внезапно у него вырвалось. «Почему не поете «Интернационал», товарищи?» Припудренные дорожной пылью лица повернулись к нему. Шкалеры закивали, раздались голоса. «Да-да, споем-ка «Интернационал». Через секунду Майта понял, никто не знал слов и никогда не слышал пролетарский гимн. И вот под чистейшим небом Сьеры мальчишки в своих измятых, форменных костюмчиках поглядывали то на него, то друг на друга, и каждый ждал, что запоет кто-нибудь другой. Майта почувствовал к ним прилив нежности. По возрасту еще не дотягивая до категории мужчин, они уже получили звание революционер. С той чудесной безоглядностью, какая бывает только в 15, 16 или 17 лет, они, лишенные политического опыта и идеологической выучки, рисковали всем, что у них было. А может быть, они стоят больше, чем пламенные революционеры из РРПТ, оставшиеся в Лиме, или премудрый доктор Убильюс со своим рабоче-крестьянским воинством, дали, как сегодня утром испарившимся бесследно? Больше, потому что выбрали действие. Майте захотелось обнять их. «Я подскажу слова», — сказал он, поднимаясь на ноги в тряском кузове. «Поем, подхватывайте. Вставай, проклятием заклеменный». Итак, так вот в разнобой, безбожно фальшиве, пуская петуха, хахача надоговорками и пели, они вскидывали кулаки к плечу славе революции, и Перу, оставляя позади встречных погонщиков мулов, огородников из окрестностей Хаухи и редких путников, которые спускались в город мимо водопадов и густых зарослей по скалистому и влажному ущелью, тянувшемуся от Кера к столице провинции. Еще довольно долго пытались спеть «Интернационал», но слуха у Майты не было, и мотив уловить не удавалось. Наконец, отказались от этой затеи. Спели государственный гимн, гимн Национального колледжа святого Иосифа Хаухианского. Так подъехали к мосту Малинес. Грузовик не затормозил, Майта забарабанил по крыше кабины. — В чем дело? — спросил Вальехос, высунувшись при открытую дверцу. — Мы разве не будем взрывать этот мост? Лейтенант скорчил рожу. «Чем взрывать? Голыми руками?» «Динамит остался у чата-убилиса». Майта помнил, что в каждом разговоре Вальеха ствердил, что мост необходимо взорвать. «В этом случае полиции придется добираться до Кера пешком или верхом, а это позволит выиграть время». «Ничего», — успокоил его тот. «Идем с запасом. Пойте, пойте, это скрашивает дорогу». Грузовик тронулся дальше, а семеро шкалеров снова принялись распевать и балагурить. Но Майта уже не вмешивался. Он сел на крышу кабины и, глядя на проплывавшие мимо высокие деревья, слыша шум водопадов и птичий щебет, чувствовал, как чистый воздух насыщает кислородом легкие. Высота больше не мучила его. Умиленный веселим мальчишек он дал волю воображения. Каким станет Перу через несколько лет? Страна превратится в обитель трудолюбивых муравьев или пчел, и атмосфера, благодаря восторженному идеализму этих мальчишек, царящей сейчас в кузове грузовика, обретет масштаб общенациональный. Захватит и крестьян, которые станут собственниками своей земли, и рабочих, которые будут владеть заводами и фабриками, и чиновников, которые будут знать, что служат теперь всему обществу, а не империализму, не миллионерам, не косикам, не местным партиям. Сгинут эксплуатации и ущемление прав, отмена права наследства укрепит всеобщее равенство. Классовую армию сменит народное ополчение, национализация частных школ и колледжей, передача в общенародную собственность всех промышленных и торговых предприятий, банков, недвижимости приведут к тому, что миллионы перуанцев. И в первую очередь самые неимущие признают, что вот он прогресс. Важнейшие посты займут самые работящие, одаренные, революционно настроенные, а не самые богатые и влиятельные. И понемногу, но ежедневно и неуклонно будет уменьшаться пропасть между пролетариатом и буржуазией, белыми и индейцами, неграми, азиатами, жителями побережья и горцами, горцами и обитателями сельвы, говорящими по-испански и на кейчуа, и все, за исключением ничтожной кучки тех, кто сбежит в США или погибнет, отстаивая свои И привилегии, объединят усилия для великого, созидательного труда для развития страны, покончат с неграмотностью удушающей централизацией. Расцвет науки сумеет разогнать религиозный дурман. Рабочие крестьянские советы, созданные на коллективных фермах, в заводских цехах, в министерствах, сумеют воспрепятствовать безудержному росту бюрократического аппарата, который замораживает революцию ради того, чтобы использовать ее в своих интересах. А что он Майта будет делать в этом новом обществе, если, конечно, доживет? Он откажется от любой маломальски важной должности в каком угодно министерстве, в армии, в дипломатическом ведомстве. Самое большее возьмет на себя политическое руководство коллективным хозяйством где-нибудь в Андах или проектом освоения Амазонии. Постепенно станут исчезать социальные и моральные предрассудки, и никому в том горниле труда и веры в будущее, каким станет Перу, не будет дела до того, кто с кем живет. Красиво, а, Майта? Очень. Но как же еще далеко до этого?